Глава двенадцатая. Возвращение. Полоса загрузки дошла до ста процентов, и черная пелена растворилась. Ну и куда это меня занесло? Куда-то исчезли фреймы группы и королевы. Такое ощущение, что их у меня начисто стерли. Ладно, разберусь с этим позже. Я огляделся. Ни долмы, ни прики, ни горы или мерцающей пелены входа-выхода в подземелье в обозримом пространстве не наблюдалось. Ровная поверхность, на которой я стоял, состояла из однородного серого вещества и была гладкой на ощупь. Как будто вся она сделана из серого обработанного мрамора, без стыков. Странно, кому понадобилось обрабатывать такой огромный кусок камня? Больше ничего рассмотреть не представлялось возможным, так как очень не хватало света. Если бы меня попросили описать уровень освещенности, то я бы сказал, что сейчас самое время между безлунной ночью и туманным вечером. Такие ярко выраженные сумерки. Видимость была плохой, однако я заметил силуэты какого-то здания. Все равно терять было нечего, поэтому я медленно двинулся в сторону виднеющегося силуэта, постоянно ожидая какой-нибудь гадости. А жутко вот так бродить. Тишина, даже ветра нет. Один в сумерках. Сейчас только вампира не хватает для полной радости. Резкий звон сирены оглушил меня на несколько секунд. Затем его сменил металлический женский голос. «Обнаружено проникновение в техническую локацию. Производится определение капсулы игрока. Капсула игрока определена. Производится отключение капсулы игрока. Отключение произ...» Вспышка света озарила все вокруг. Я непроизвольно закрыл глаза, а когда проморгался, то увидел перед собой открывающуюся крышку своей капсулы. Э! Не понял, меня что, уже выпускают? Несколько секунд мне потребовалось на то, чтобы все-таки сообразить, что крышка капсулы действительно отъехала в сторону, наполовину открыв проход, и почему-то заблокировалась. В образовавшуюся дырку я и смог бы пролезть, если бы не одно «но». Буквально в 10 сантиметрах от капсулы был потолок. Начался процесс моего отключения от капсулы. От меня стали отсоединяться провода, трубки, различные устройства. Все-таки у капсул длительного погружения есть свои недостатки. Пока из них вылезешь или влезешь, пройдет довольно много времени. Среди большинства обычных игроков были распространены другие капсулы среднего погружения до 24 часов. Анализируя состояние игрока, капсула предупреждала, когда нужно сделать перерыв для профилактики, и у игрока было 15 минут, чтобы достичь безопасного места перед отключением. Еще были и обычные виртуальные шлемы. Но кто ими пользовался, я не знаю. Полного погружения они не обеспечивали. Когда маска, закрывавшая мне лицо, отъехала в сторону, я смог поднять голову и просунуть ее в щель. Граф Дракула, блин. Место, где я находился, очень сильно напоминало склеп. Примерно метр на метр и длиной метра три. Стена со стороны ног была заложена наглухо, поэтому, с трудом повернув голову, Я посмотрел в другую сторону. Теперь все понятно. Вот, оказывается, где держит всех заключенных. Огромный стеллаж, разделенный на ячейки, возвышался от пола до потолка. 50 ярусов. По длине я смог досчитать только до 67 ячеек. Затем обзор заканчивался. С ума сойти. Действительно, экономия пространства, времени и денег на содержание заключенных. В голову пришел еще один образ. Нео из фильма «Матрица», когда съедает какую-то таблетку, тоже вот так просыпается в реальности. Тоже весь в проводах, как и я. У меня только штыря в голове не хватает для полной достоверности. И действовать своим телом я могу нормально, в отличие от него. Получается, если судить по логике фильма, сейчас меня смоют в канализацию, где подберут Морфеус с Тринити. Бред какой-то. Ничего не оставалось, как улечься обратно в капсулу и ждать. Кричать в пустом ангаре для заключенных нет смысла, если здесь наверняка все автоматизировано. А вот то, что одна из капсул открылась, скорее всего уже высветилась где надо, и толпы народа забегали как муравьи, решая что делать. Правильно, нечего отдыхать. Незаметно для себя я уснул, поэтому первые секунды, когда мою капсулу начали трясти, пропустил. А спать-то в открытой капсуле оказывается не так уж и удобно. Подумал я про себя... Шевелясь в тесном пространстве и пытаясь размять затекшие мышцы. Системы обеспечения жизнедеятельности отключились. Мышечного массажа не было, ложа неудобная. «Верните меня в барлеону! Не нравится мне в реальности!» Протирая заспанные глаза, я почувствовал, чего-то не хватает. «Брови! У меня не было бровей!» Дотянувшись до макушки, я убедился, что волос на голове тоже не было. Смотреть в других местах не стал. Полагая, что вообще на всём моём теле больше нет волос. Блин. А это на всё время или только на срок заключения? Как-то не хочется мне остаток жизни ходить в парике. Наконец тряска завершилась, и я отметил, что уже нахожусь не в склепе, а куда-то, судя по двигающемуся потолку, перемещаюсь. Могли бы и крышку закрыть. Подумал я. Вдруг вывалюсь. Через пару минут моё перемещение закончилось. Опять небольшая тряска, после чего всё затихло. Скорее всего, капсулу поставили на землю. Заключенный раздался крик. Сейчас будет открыта крышка. Не делать никаких резких движений. Как только выходите из капсулы, руки за голову и лицом в пол. В случае неповиновения открываем огонь на поражение. Все понятно? Не слышу ответа. Добро пожаловать в реальный мир, детка. Да, я все понял. Как только выхожу из капсулы, ложусь на пол, складываю руки за головой. С моей стороны проблем не будет. Не вздумайте стрелять. Кто знает, может я поскользнусь неудачно, а меня нашпигуют чем-нибудь лишним и вредным для организма. «Внимание! Снимаем крышку!» Вслед за этими словами раздался виск винтоверта. Мат — снова винтоверт. И через минуту крышка с громким звоном упала на пол. «Я выхожу!» — закричал я. Я осторожно приподнялся. Три техника в белых халатах, один охранник с пистолетом, направленным на меня. Тон на какой-то непонятной технике. Хорошо, хоть женщин нет. «Выходи, руки за голову и лицом в пол! Живо!» Выкрикнул охранник, одной рукой вытирая пот с лица. А он-то боится, реально боится. Такой и стрельнуть может от страха. Осторожно выйдя из капсулы, я облокотился о ее стенку, борясь с головокружением. «Ничего себе! Это что, от смены положения такое происходит?» «Чуть сознание не потерял, так в глазах потемнело». «А еще, говорят, капсулу обеспечивают то, все и безопасны полностью. А тут три месяца полежал, так сразу головокружение. Что же будет через восемь лет?» Когда в голове прояснилось, я аккуратно опустился на колени, а затем лег лицом на пол. «Блин, он холодный». «Пашка, бери наручники и надевай на него, а я тебя прикрывать буду!» Послышался приглушенный шепот охранника. Проклятая автоматика не могла дождаться, пока полиция подъедет. Обещали быть через 30 минут. Так что нам тут самим отдуваться. А ну как буйный, почему такая хрень в мою смену произошла, а? «Слышь ты, это уже, наверное, ко мне. Руки за спину заведи!» «За спину так за спину, я спорить не буду». Послышался щелчок закрывающихся наручников, и сразу же облегченный вздох всей четверки. Все, справились. Злостного преступника поймали, наручники одели, теперь можно и чай пить идти. Можешь сесть, только не вздумай делать глупости. О, есть все-таки отзывчивые люди в наше время. Я перекатился на бок и сел, прислонившись спиной к капсуле. Судя по всему, я находился в лаборатории, в которую попадают заключенные после окончания срока. «Вот так мы и провели пару минут. Я сидел и смотрел на техников с охранником, который не сводил с меня свой пистолет, а вся толпа молча уставилась на меня, боясь шелохнуться. Хотя нет, один из техников что-то увлеченно читал в наладонном коммуникаторе. «У вас тут пол холодный. Сейчас заболею, умру. Так вам спасибо не скажут. Решил я развеять возникшую тишину. Если можно, принесите какое-нибудь одеяло, пожалуйста. Хоть укроюсь». «Ага, может тебе еще и кофе принести?» Грубо бросил охранник, но его локтем толкнул один из техников. «Петрович, парень дело, говорит. Сидеть голой задницей на полу не очень приятно». Оторвался от наладонника техник. «Вставай!» — обратился он уже ко мне. «Я тут мельком посмотрел твой файл, убийца коллектора. Вроде нормальный, сам явился с повинной. Ты вообще как себя чувствуешь?» «Замерз, рукам неудобно». «Пусть я и чистый, но просто мечтаю о тёплом душе. Вы не представляете себе, что такое три месяца жизни на пыльном руднике?» Честно ответил я. «Так это тот самый?» – удивился охранник, опустив пистолет. «То-то мне его лицо знакомым показалось. Его же пару месяцев назад по всем каналам показывали. и натворил ты дел, парень! Мой знакомый работает в службе эксплуатации зданий». Так говорит, ремонтировать пришлось столько, что чиновники за голову хватались, не зная, откуда деньги брать. Да знаю я, на меня весь этот долг и повесили. Немного, не мало 100 миллионов игровых золотых нужно внести, либо сидеть все 8 лет. Охранник и техники даже присвистнули, представив себе такую цифру. Согласен, по финансам влетел я неплохо. Помолчали. Что думаешь делать, Сергеич? Спросил охранник старшего техника. «А что тут думать? Если мы наручники снимем, глупостей не натворишь, в душе с наручниками неудобно». «Оно мне надо, глупости делать. Мне сидеть еще семь с лишним лет, добавки мне не надо». Заверил я его. «Повернись», — сказал Сергеич, после чего расстегнул мне наручники. Петрович непроизвольно опять направил на меня пистолет, но через пару десятков секунд успокоился, И вовсе засунул его в кобуру. Душ прямо, мыло и все принадлежности там есть. Все одноразовое, давай быстро. Одна нога здесь, другая там. Никогда не думал, что душ может дарить такое удовольствие. Я стоял под водой и наслаждался каждым мгновением, каждой капелькой, пока в кабинку не начали стучать и требовать, чтобы я выходил. Переодевшись в белье, предложенное мне аппаратом, я вышел в общую комнату и уселся на диван, завернувшись в лежащий на нем плед. «Теперь можете отправлять меня куда угодно, я готов». «Ты чего вылез из игры-то?» спросил меня Сергеич, расположившись на стуле. «Откуда я знаю? На руднике, где работал, оказалось подземелье с порталом. Я в портал нырнул и оказался в какой-то технической локации. Потом вспышка света, и я тут. Все». «Так это твоих рук дело?» Переполошил то наших админов, переполошил. По внутренней сети такая ругань пошла. Ищут, кто оставил вход в техническую локацию. Некоторое время Сергеич молчал, после чего продолжил. А вообще ты молодец. Заработать уважение за три месяца не каждому удается. Всего пару человек таких было на моей памяти. Да и подземелья, что прошли без подсказок. Внесло вашу пятерку в историю Барлеоне. Все топ-гильдии на уши встали. Заключенные попали в зал славы первопроходцев. На форумах пишут, что несколько кланов объявили на вас охоту. Мол, вы в любом случае будете в клане, либо в его составе, либо в черном списке. «Как пятерых? Четверо же было?» – удивленно спросил я. «Ну да, проходили подземелье четверо, а достижения получили пятеро. Это тоже в достижении написано. Сам уж думай, как у вас так получилось?» «Карачун!» Я же не удалил его из группы. Он так все время и висел во фреймах. Получается, Карачун тоже получил достижения и повышенный интерес от ведущих игроков этого мира. Здорово мы его подставили. Да и сами не слабо влетели. Таким игрокам, как тот же Hellfire из Феникса, отказывать очень нехорошо. Вот предложит он вступить в клан, чтобы в гонке первопроходцев и это подземелье в свою копилку добавить. И если мы откажемся, то он огорчится. Быть в черном списке топ-гильдии не очень приятное занятие. Убивать будут при каждом удобном случае. Ничего купить у них даже на аукционе нельзя. Наверняка еще что-то есть нехорошее, о чем я не знаю. Все в гайдах прописано. Стоп. Откуда Сергеич знает, что я и Махан в игре одно и то же лицо? Это же подсудное дело вытаскивать такую информацию. Сергеич... А откуда у тебя информация, что это я прошел подземелье? Что у меня уважение за три месяца заработано? Неужели у самого мозгов не хватает, чтобы догадаться? Ты же сказал, что был в подземелье. Подземелье из всех рудников есть только на долме. Это первое. Второе. На долму отправляют только тех, кто скоро получит уважение. Это как проверка на готовность работать в команде. Причем отправляют туда заключенных сразу со всех параллельных рудников. Кстати, а что это за параллельные рудники? Спросил я Сергеича. Да, встретился я на долме с парочкой, что были с параллельного рудника Прика. Но почему? Да потому, что невыгодно на одном руднике держать более 250 заключенных. Контроль ослабевает. Оплодить рудники тоже не выход. Зачем лишнее пространство занимать? Вот и вели параллельные. Куда-то же вас сажать надо. Общий начальник, общий сборщик нормы, А все остальное строго индивидуальное, так проще. Хорошо, но это еще не объясняет, как ты сопоставил меня и шамана. А, ну да, кроме того, что уже сказал самое главное, сам подумай, как звучит. Шаман Махан, вошедший в зал славы, и заключенный Дмитрий Махан, побывавший в подземелье. Неужели ты думаешь, сложно догадаться, что он это ты? Вот я дятел, зря только хорошего человека в чем-то подозревать начал. «Прости, как-то я не подумал. Ты про подсказки упоминал. Скажи, а можно мне как-нибудь получить к ним доступ, а? Я ведь уже вышел с рудника, теперь буду жить в большом мире, а без гайдов в нем как без рук. Ты бы еще доступ к форуму попросил», — усмехнулся Сергеич. «Из всей документации заключенным предоставлен доступ только к законодательным актам. Хотя я с замиранием сердца ждал решения». Если Сергеич поможет мне, то игра станет легче сразу на порядок. Если тебе привезут новую модель капсулы, то по умолчанию в ней прописан доступ к гайдам и внутриигровому форуму, только заключенным ставят на нее заглушку. Причем не программную, а просто небольшой штырек в корпусе капсулы. Он и выпасть может при транспортировке. Смотря в никуда, сказал Сергеич. Потом встрепенулся и продолжил. «Кстати, спасибо, что помог мне внука понянчить!» Я недоуменно посмотрел на Сергеича. «О чем это он?» «Когда ты озеро запоганил, дети вспомнили, что у них старик за городом живет. Вмиг приехали, хотя до этого три года допроситься не мог, чтобы внука привезли на травке побегать. Высокотехнологичным его делают, даже в туалет с наладонником ходит. В четыре-то года. Ему же в кубики до да солдатики играть надо». А он мне про обработку изображений рассказывает. Совсем ребенка портят. «Ой, ладно. Засиделся я тут с тобой. Тебе же отдыхать надо», — сказал Сергеич, поднимаясь со стула. Я уютнее завернулся в плед, закрыл глаза и неожиданно для себя мгновенно погрузился в сон. «Где он?» — разбудил меня чей-то встревоженный голос. «Спит. Где ему еще быть? Он же пробыл в капсуле три месяца. Вот и отсыпается за все время». Ответил ему голос Сергеича. «В смысле? Как отсыпается?» «А, вы же не знаете. Сон в игре не обеспечивает нужного психологического расслабления, поэтому заключенных раз в три месяца отключают и обеспечивают им обычный сон. Десятки часов сна как раз хватает на следующие три месяца. Что касается самого содержанта, то для него в игре внезапно наступает завтра. А с этим тогда что?» Вот это уже не наша проблема. По какой-то причине его капсула отключилась от игры, а автоматика перетащила его в центр реабилитации. Ещё и крышку в процессе транспортировки сломали. Блин. Так что ждём новую капсулу и техника настройщика. Потом засунем заключённого обратно и... Больше я не слышал. Глаза закрылись, и я вновь очутился в царстве Морфия. «Вставай!» Меня вновь вернули в реальность. Несколько мгновений я боролся с собой, чтобы открыть глаза. Как же хорошо просто поспать, никуда не спеша, не думая, что нужно делать дневную норму. Красотища. Сонными глазами я осмотрел помещение, после чего смог сфокусироваться на стоячих рядом со мной людях. Ба, одного из них я знаю. Это тот самый техник, что помещал меня в капсулу. Он еще тогда прикалывался, мол, втекай. Сейчас я мог более тщательно его рассмотреть. Несмотря на обычное лицо, которое можно встретить где угодно, вид техника вызывал улыбку. Прежде всего, под распахнутым халатом виднелся свитер. Если за три месяца моего заключения в моде ничего не изменилось, то этот свитер стоил безумные деньги и был очень популярен среди продвинутой молодежи. Его можно было носить от минус 40 до плюс 30 Внутренняя система контроля температуры обеспечивала комфорт в этом диапазоне. Свитер мог менять цвета и текстуру, по желанию владельца. Даже на ощупь он мог быть разным, от гладкого до пушистого. Кроме свитера на Петре, как гласило имя на электронном пропуске, были надеты классические брюки. Брюки тщательнейшим образом, со стрелками, отглажены и заправлены в старые, грязные, Потрепанные армейские башмаки. Если каждая по себе вещь и выглядела нормально, то вместе они создавали незабываемый образ. Зная современных техников, вечно бородатых, в обычных свитерах, рабочих штанах и вот таких вот ботинках, я решил, что Петр сделал над собой неимоверное усилие и приоделся, сверху, а до нижней части туловища просто не дошел или забыл в процессе. О том, что он к чему-то готовился, говорила довольно неплохая прическа, которую ему сделали в салоне несколько дней назад. Почему несколько дней? Потому что двух-трехдневная щетина завершала полный образ техника, собравшегося на какое-нибудь свидание. При всей комичности образа можно было догадаться, что у Петра случилось что-то неприятное. Отрешенный взгляд, застывшее выражение лица, а когда он выходил из комнаты, то пересчитал своим телом практически все доступные углы. Мне даже стало интересно, что с ним такое случилось. В окружении полицейских я вошел в комнату, в которой техники уже готовили для меня капсулу. Вот и наступил конец моей внезапной одиссеи на свободу. Полицейские разместились на стульях возле входа. Я же направился к капсуле. «А, ты уже здесь?» – рассеянно спросил Пётр, когда я встал рядом и негромко кашлянул. Раздевай капсулу и влезай в одежду. Похоже, у парня действительно что-то случилось. Как его в таком состоянии на работу отправили? Если я не ошибаюсь, каждое утро весь технический персонал проходит экспресс-обследование, по результатам которого выдается разрешение на работу. Зомбиков, которые всю ночь играли, а утром приходят на работу отсыпаться, в корпорации не держат. К тому же в таком состоянии он мне сейчас так капсулу настроит, Что окажусь в теле какого-нибудь гоблина? Я вопросительно посмотрел на его напарника. Не обращая внимания, понял он этот не мой вопрос. Просто у нашего Петрутьчо Горе его девушка бросила около часа назад, как раз перед тем, как мы сюда поехали. Да Петрутьча, бросит тебе ключ и брось мне, пожалуйста, вон ту штуку. Понятно. Если у одного Горе, то второй над этим зубоскалит. Напарничек, блин, Пётр, а у тебя всё нормально? Как-то выглядишь ты не очень. Ещё настроишь гадость всякую. Так я восемь лет мучиться буду. Да нет, всё хорошо, да, всё нормально. Как-то рассеянно ответил он, после чего негромко выругался, сбросил настройки и приступил к ним заново. Пётр, да на тебе же лица нет. Ты мне это брось. С настройками баловаться. Брось, брось, брось. Да достали уже все. Вскричал Пётр. «Не бросаю я людей. Это меня они бросают. Я три месяца встречался с девушкой, думал, нравлюсь ей. Думал, её интересует моя работа, раз она о ней меня периодически расспрашивала. Когда рассказал, что буду засовывать в капсулу самого убийцу-коллектора, она и вовсе попросила меня сделать тебе подарок, чтобы ты сам выбрал себе имя. И что? Сегодня, когда меня сюда сорвали... Я посмотрел данные по заключенному, позвонил ей, хотел обрадовать, что заключенный, которому она подарила имя, выходит в игровой мир. Думал, порадую ее. Когда она новость про тебя узнала, то сказала, что между нами все кончено. За что? Что я сделал не так? Вот ты мне можешь объяснить? Я удивленно посмотрел на техника, удобнее устраиваясь в капсуле выходит возможность выбора имени это не личное желание техника а воля какой-то взбалмошной девушки взбалмошной а как ее звали то решил я поддержать разговор но Петр молча развернулся и отошел от капсулы да досталось парню хорошо по себе знаю когда бросают даже жить не хочется а тут еще такой напарник марина ответил за него напарник Лично у меня такое чувство, что она его бросила из-за тебя. Конечно, не мое дело, но я Перучча уже час пытаюсь в нормальное состояние вернуть. Он даже под машину думал броситься, когда разговор с ней закончил. Сейчас вернемся, к психологу его отведу. Все-таки напарник, уже несколько лет вместе работаем. Но действительно, очень большое подозрение, что без тебя тут не обошлось». И имя она попросила дать тебе возможность самому выбрать. И ушла от Пети сразу, как про тебя узнала. «Ничего не хочешь сказать?» «Что тебя? Неужели это та самая?» «А у тебя случайно нет с собой ее снимка? Знаю я одну Марину. Очень по поведению на эту похоже. Тоже меня кинула как раз перед заключением». Техник повернул экран коммуникатора, с которого на меня смотрел Петр в обнимку с довольно привлекательной девушкой. Той самой из-за спора с которой я попал в Берлеону на восемь лет. «Нет, не она», — нейтрально ответил я, стараясь ничем не выдать охватившее меня волнение. «Хорошенькая. Может, скажешь Петру, чтобы он за нее боролся? Вдруг у нее случилось что? Настроения не было, встала не с той ноги. Кто их женщин знает? Да я так и думаю делать. На обратном пути начну опять ему мозги промывать, чтобы в себя вернуть». Уже хорошо, что он кричать начал, обиделся. Значит, постепенно в норму возвращается. Ладно, удачи тебе, парень, сказал напарник Петра, закрепил последний шланг и закрыл крышку. Вспышка света, и я вернулся в Барлеону. Открыв глаза, обнаружил себя в какой-то комнате. Быстренько глянул на характеристики, в мешок. Персонаж мой, ничего не пропало. С замиранием сердца вошел в настройки и вызвал форум. Раньше он был недоступен, а сейчас... Добро пожаловать во игровой форум Барлеона. Просим вас ознакомиться с правилами. Спасибо тебе, Сергеич. Огромное человеческое спасибо. В комнате располагался небольшой стол и два кресла. Наверняка одно мое, подумал я, удобно в нем расположившись. Если я правильно помню последовательность действий, Сейчас со мной должна встретиться комиссия по досрочному освобождению с рудника. Поговорить, наставить на путь истинный и определить мне место поселения. Так, пока никого нет, можно немного подумать. Получается, что Марина меня ищет. А зачем я ей нужен? Вернуть долг за проигрыш спора и стать моей девушкой на месяц? О да, в виртуальности мне это крайне необходимо. В Барлеоне было строгое ограничение на возможность физических сексуальных контактов между игроками. Даже оголиться полностью нельзя было. Набедренные повязки с дополнением повязки на груди женщин не снимались никогда. Единственным исключением из этого правила были специальные дома терпимости, размещенные в каждом крупном городе. Местные бордели. В них игрок мог делать все, что его извращенной душе угодно. Работали в таких домах только имитаторы. Но если два игрока по собственной воле заходили в такой дом, они имели возможность контактировать друг с другом. Признаться, я сам несколько раз бывал в таком заведении, особенно в начале игры. Эльфийки, гномы, воргенши, арчанки, экзотика. По официальной статистике, бордели в Барлионе находились на втором месте по популярности, уступая только подземельям. Но статистика не уточняет, что оценка производилась между одним домом терпимости и всеми подземельями региона. И как всегда есть свое «но». Я же понятия не имею, за кого играет Марина. Может она относится к хардкорным игрокам и выбрала себе специфические расы. Кобальт, Змей-Лют, Гоблин или еще что похлеще. В Барлеоне можно было не просто играть, но и доказывать, что ты хороший игрок. Для этого были введены уникальные расы. С убийственными расовыми бонусами, с агрессивными мобами в начальных локациях, с отрицательной репутацией практически у всех фракций. Докажи, что сможешь играть за такого. Даже старый персонаж не удалялся, а просто блокировался, когда игрок принимал решение испытать свою силу. В случае, если попытка оказывалась неудачной, игрок получал своего предыдущего персонажа обратно. Вдруг и Марина Кобальт? Ходить с такой в бордель как-то я не решусь. Хотя встретиться и поговорить по душам я бы хотел. Не люблю девушек, которые способны добиваться своих целей, торгуя телом. За что она так с Петром поступила? Парень вроде нормальный. Встретимся, все ей выскажу. От дальнейших размышлений меня отвлек возникший в комнате портал, из которого вышел энергичный молодой человек лет двадцати. Весь такой правильный. В костюме, с галстуком с аккуратной прической. «Добрый день, Дмитрий! Позвольте представиться, меня зовут Алексей, я являюсь младшим помощником секретаря комиссии по досрочному освобождению и нахожусь здесь для того, чтобы зачитать вам результаты заседания комиссии по вашему освобождению», – Затараторил он. Итак, согласно статье 78 раздела 24 кодекса правонарушений, вы имеете право на переселение в общий игровой мир. Так как вы находитесь в заключении менее полугода, вам случайным образом будет выбрано место поселения. Для определения места своего поселения вам надлежит вернуться на рудник, где и будет произведено распределение. Инцидент с вашим пребыванием в реальном мире рассмотрен, принято решение, что вы вели себя правильно, поэтому никакие санкции к вам применяться не будут. Отвечая на ваш незаданный вопрос, попали вы в техническую локацию случайно, этого не должно было быть. Портал уже убрали. На время пребывания в общем игровом мире вам закрыт доступ ко всем игровым заведениям, таким как казино, скачки, прочие официальные азартные игры. Пользоваться аукционом вы можете только в Анхурсе, но не более часа в день. Тратьте это время с умом. Посещение домов терпимости разрешено, но тоже есть незначительные ограничения. Не более 24 часов в неделю. Напоминаю, что вы не можете наносить вред другому игроку, пока на вас находится повязка. Но если игрок напал на вас, то на него это ограничение не действует. Собственно, у меня все. Вопросы, пожелания? Нет? Ну и замечательно. Вот ваш портал счастливой игры. Рядом с его порталом появился еще один, ведущий, как я понял, на прику. Алексей убедился, что мой портал стабилен, после чего уверенной походкой скрылся в своем, оставив меня одного. Что это было? Прибежал какой-то мальчик, которого отвлекли от какой-нибудь игры. Быстренько зачитал мне решение комиссии и убежал играться дальше. А поговорить? А наставить на путь истинный? Отличная у нас система правосудия. Он все же заставил меня улыбнуться. Не более 24 часов в неделю в доме терпимости. Высокую планку поставили мне наши законники. Даже не знаю, справлюсь ли. «Мне ничего не оставалось сделать, как прыгнуть в портал. Значит, сейчас вернусь на Прику, и Орк определит мне место поселения. В принципе, хорошо. Смогу нормально попрощаться со всеми, с кем сидел. Передам Сакусу дела, пусть теперь он будет главным в нашей банде промышленников. Нельзя оставлять за собой незавершенные дела», — подумал я, возвращаясь на Прику. Вступив на рудник, я смог рассмотреть его во всей красе. «И оно того стоило». Если после дружелюбия перестало палить солнце и исчезла пыль, то сейчас рудник наполнился красками. Голубое небо, зеленая трава в общей части рудника, даже цветочные клумбы были. Это таким видят его орк Ираин. Или в них вкачано превознесение, до которого еще 20 тысяч репутации, и рудник им видится курортом. «Махан, а ты что тут делаешь?» – услышал я удивленный возглас одного из стражников. «Да вот скучно без вас стало. Решил вернуться». Ответил я надсмотрщику и поразился, что тот не стал грубить в ответ, а предложил прогуляться до здания администрации, чтобы я решил все вопросы с орком. Начальник незыблемой статуи сидел за своим столом. «Шаман, получивший уважение не благодаря, а вопреки», — сказал орк. «У меня в очередной раз побежали мурашки по всему телу». Как же мне не хватало этого спокойного, низкого и уверенного в себе голоса. Я даже скучать по нему буду, когда выйду. Назначение тебе места поселения будет произведено вечером. Можешь быть свободен. Я хочу стать шаманом. Где я могу этому научиться? Решил спросить я у орка. В Барлеоне было реализовано правило, что про учителей специальностей или классов можно спрашивать у любого NPC. Если они знают, то ответят. Если не знают, то подскажут, куда идти. А чем орк хуже какого-нибудь стражника в столице? Шаманом? А что ты знаешь про шаманов? Вопрос был таким неожиданным, что я даже растерялся. Шаманы? Во-первых, я шаман. Мы можем вызывать духов, с помощью которых лечим или наносим урон. Еще должны пройти инициацию, чтобы не снималась жизнь за вызов. У меня есть бубен и колотушка. Мы поем песни и танцуем танцы. Вроде все. Несмотря на то, что ты шаман, ты понятия не имеешь, что это такое. Шаманы, начал орк после небольшой паузы. Это не пляски и песни. Все это пыль. Шаманы, это говорящие с духами. Быть шаманом, это большая ответственность. Готов ли ты к ней? Все, на что меня хватило, это согласно кивнуть, И что-то невразумительно промычать. Я-то надеялся, что орк просто скажет мне, что учителя шаманов я могу найти там-то. Но никак не рассчитывал, что орк начнет мне что-то рассказывать самостоятельно. Неужели это действие уважения с ним? Полезная тогда штука. Если готов, то слушай. Есть шесть ступеней развития шамана. Ты сейчас на низшей. Орк принялся расписывать каждую ступень, Я же залез в гайд и начал читать. Хоть орк и говорит красиво, но когда читаешь, информация легче запоминается. Во всяком случае, для меня. Итак, что у нас есть по уровням шаманов? Нулевой. Неинициированный шаман. Бо. Шаман нулевой степени способен вызывать незначительных духов молнии и исцеления. Штраф за вызов духов приношениями не уменьшается. Внешние атрибуты нет. Переход на следующую ступень «Инициация в шаманы». Возможно проходить «Инициацию» один раз в месяц. Первый. Начинающий шаман. Ябаганбо. Первый уровень посвящения. Шаман может призывать младших духов стихий. Шаман начинает поиски своего тотема – духа-хранителя. Для уменьшения штрафа за вызов на 50% необходимо раз в неделю совершать следующие приношения духов. Молоко или чай. Внешние атрибуты. Шаманский бубен. Переход на следующую ступень. Получение тотема. Второй. Элементарный шаман. Хаялтынбо. Шаман с тотемом. Шаман второй ступени может свободно общаться с обычными духами стихий. Для уменьшения штрафа за вызов на 50% необходимо раз в неделю совершать следующее приношение духом. Хлеб. Внешние атрибуты. Шаманский плащ. Переход на следующую ступень – успешное прохождение испытания. Возможно проходить испытания один раз в три месяца. Третий. Великий шаман. шеретэ Третья ступень связана с укреплением сил, которые удалось обрести на предыдущем этапе. Шаман укрепляет свою связь с духами и в состоянии общаться с великими духами стихий. Шаман более не нуждается в бубне для вызова духов. Для уменьшения штрафа за вызов на 50% необходимо раз в неделю совершать следующие приношения духам. Жареное мясо. Внешние атрибуты. Шаманский посох. Переход на следующую ступень. Успешное прохождение испытания. Возможно проходить испытания один раз в год. Четвертый. Верховный шаман. Тенгериин Бо. Шаман четвертой степени может общаться с верховными духами верхнего и нижнего миров. Штраф за вызов духов отсутствует. Внешние атрибуты. Шаманская шапка, украшенная оленьями рогами. Переход на следующую ступень. Получение превознесения с верховными духами верхнего и нижнего миров. Пятый. Предвестник. Табилгатай Заринбоа. Шаман пятой ступени, полностью овладевший всеми шаманскими силами. Шаман получает способность перемещаться в любое место, парить в воздухе. Общаться с любым существом в физическом или духовном облике по всей Барлеоне. Штраф за вызов духов отсутствует. Внешние атрибуты отсутствуют. Ничего не запомнил, но понял, что мне нужно срочно проходить инициацию. Для начала тебе необходимо пройти инициацию. Словно слыша мои мысли, сказал мой бывший начальник. Идем, у нас не так много времени для твоего распределения. В кабинете начальника возник портал. Я что, смогу стать настоящим шаманом уже сейчас, а не через три месяца, когда выйду из поселения? Здорово! Портал вывел меня в горы, прямо в ходу в темную пещеру. Рядом со мной появился орк, держащий в руках изогнутый посох и одетый в странный плащ с перьями и шапку с рогами. Вот теперь я удивился по-настоящему. Начальник рудника Прика – верховный шаман. С ума сойти можно от такой новости. Спорю на всё своё золото, что вот тотем — дух волка. Обязательно белого волка. А почему он тогда сидит на руднике? Верховных шаманов не так уж и много, даже среди NPC. Я мгновенно залез в гайд, чтобы посмотреть. Действительно, всего 3381 игрок достиг этой ступени. По NPC информации не было, но я уверен, что цифра сопоставима. Я сделал себе пометку. Обязательно узнать, почему Орк сидит на руднике. Просто так разработчики не могли его посадить на это место. С этим обязательно должна быть связана какая-то история. Орк, если говорить откровенно, мне нравился. Очень колоритный образ получился. Поэтому узнать про него чуть больше я не прочь. «Кого ты привел, брат?» Раздавшийся голос заставил меня подскочить на месте. Казалось, говорил сам ветер. Голос доносился со всех сторон одновременно. «Это что, какой-то дух?» «Я привел искателя. Он начал поиск себя, и наш долг помочь ему в этом», — ответил орк. «Готов ли он?» «Никто, кроме духа леса, не знает о том». «Справится ли он?» «Никто, кроме духа гор, не ведает о том». Орк продолжал ссылаться на разных духов, я же стоял рядом и и, наслаждаясь каждым мгновением, слушал. Вот это дизайнера класса накрутили. Конечно, с пафосом, вроде «брат», «знает только дух», немного переборщили, но как же это красиво и интересно. Отыгровка класса у шаманов получилась на высшем уровне. Охотникам не так было интересно проходить посвящение. Нужно было найти мастера лучников, выполнить классовую цепочку заданий, После чего прийти и получить почетное звание Охотника. Правда, отличие между нами в том, что Охотником я проходил цепочку на 5-10 уровне, заодно прокачиваясь. С моим 14-м проходить цепочку «Убей 10 мобов с помощью закаленных стрел» как-то глупо. Но ради таких сцен можно и 20 завалить, не вопрос. Я знаю, что многие игроки ругаются на ненужные вставки из истории мира, на отыгровки NPC своих ролей. Все это замедляет прокачку и увеличивает время игры. Каждый хочет стать великим, поэтому на такие мелочи стараются не обращать внимания. Но мне-то ближайшие семь с половиной лет спешить некуда. Можно потратить лишние полчаса и насладиться красивым зрелищем. Орк поднял руки и начал что-то нашептывать. В его руках стал расти вихрь воздуха, который через минуту стабилизировался, превратившись в двухметровый смерч. Я успел подумать только о том, что шаман не такой и слабый класс, если может творить подобные вещи. Как услышал голос орка: "Склони голову, младший брат. Ты видишь великого духа воздуха, что пришел засвидетельствовать твою инициацию." Опустившись на одно колено, я преклонил голову. Слова Морка я решил доверять полностью. Скажет преклонить голову, преклоню. Скажет прыгать на одной ноге, буду прыгать. «Даже в пропасть брошусь, если скажет. Уверен, это будет проверка». «Готов ли ты, Искатель?» В горах разнесся голос духа. Если я раньше думал, что голос орка пробирает до костей, то очень сильно ошибался. От слов духа все мое тело принялось дрожать, словно вошло в резонанс с окружающим миром. «Да, да, готов!» — смог выговорить я, уняв дрожь в зубах. Чтобы стать начинающим шаманом, тебе необходимо показать, что дух твой стоек, дух твой податлив, дух твой крепок, дух твой мягок. Тебе нужно войти в пещеру, где тебя ждут четыре испытания. Что делать в каждом из них, выбор должен сделать твой дух. Позволь ему управлять тобой. Если хоть одно испытание провалится... Тебе придется отложить инициацию на месяц. Возможность стать предвестником дается каждому шаману, но не все следуют этому пути. Только от тебя зависит, станешь ли ты настоящим шаманом. Получена классовая цепочка заданий. Путь шамана. Путь шамана шаг первый. Пройдите лабиринт испытаний. Всего пройдено 0 из 4 испытаний. «Следующая попытка через 30 дней. Войди в пещеру и доверься своему духу. Он позволит тебе сделать правильный выбор», — сказал мне напутственное слово Орк. Я поднялся с колен и осторожно двинулся в темную пещеру. Неужели испытание нужно будет проходить в темноте? Но как только я перешел какую-то незримую границу, пещера озарилась светом, показались четыре прохода, а перед глазами высветилось сообщение Информация для игрока. Вы приступили к выполнению задания «Путь шамана. Шаг первый». У вас есть две попытки на прохождение испытания. В случае неудачи следующее испытание возможно не ранее, чем через месяц. Если первая попытка закончится неудачно, нажмите красный камень у входа, после чего можете приступить ко второй попытке. Желаем приятной игры. Я тихонько выругался сквозь зубы. Только испортили ощущение от такой красивой инсценировки. За две попытки даже полнейший дебил сможет пройти четыре испытания, пользуясь гайдами и форумом. Кстати, о птичках. Я уселся на камни, вызвал форум и принялся изучать процесс инициации шаманов. Все оказалось не просто легко, а даже элементарно. Четыре комнаты, в каждой из которых разыграна своя ситуация. Нужно совершить определенные действия в зависимости от ситуации. Все. На форуме в подробностях было расписано, что да как нужно делать. Поэтому я не думал, что возникнут какие-то сложности. Хотя и разработчиков можно понять. Если делать инициацию в шаманы сложным и тяжелым процессом, то никто за этот класс играть не будет. Проще бегать охотником и паладинам. Поднявшись, я двинулся в коридор, помеченный номером 1 который привел меня через несколько шагов к закрытой двери. Как только я вошел в комнату, то почувствовал легкое головокружение. Ну, это нормально. Она поворачивалась на 180 градусов. Чтобы из нее выйти, нужно было выбрать один из имеющихся путей. Так, что у нас тут? Комната разделена перегородкой на две части. С одной стороны перегородки яма, в которой виднелась голова олененка. А с другой... Злобно рычал оскалившийся волк, лапа которого была зажата в капкане. Если верить форуму, то тут все просто. Испытание на мягкость духа. Нужно вытащить олененка, и можно смело выходить из комнаты. Сказано, сделано. Я осторожно вытащил попавшее в яму животное. И вышел. Вот и все испытание. Причем тут инициация в шаманы? Обновление задания «Путь шамана. Шаг 1». Пройдено одно из четырех испытаний. Коридор номер два, разворот комнаты, и теперь уже один путь на выход. Обычная пятиметровая яма, наполненная водой. Через яму был проложен мост, шириной один сантиметр. Да какой мост? Обычный натянутый трос. Хорошо хоть не провисает под собственной тяжестью. Тут тоже все просто. Испытание на податливость духа. Пройти по тросу практически невозможно. Задача шамана – смирить свой нрав и просто переплыть яму. Ничего сложного, но все рекомендуют проходить эту комнату последней. В противном случае оставшиеся испытания придется проходить мокрым. Ладно, не беда. Выходя из комнаты и истекая водой, я увидел очередное сообщение. Обновление задания «Путь шамана. Шаг первый». Пройдено два из четырех испытаний. Коридор номер три. Опять один путь на выход. 10 каменных человеческих статуй, держащих в руках дубины, преграждали мне путь. Проверка прочности духа. Нужно пройти между статуями, чувствуя на себе их удары. Очень актуальное испытание для свободных игроков, у которых включены фильтры ощущений. Это мне придется терпеть все на своей шкуре. Блин, когда прочитал, сразу не взлюбил это испытание. Не продумано оно для заключенных. Стиснув зубы, Я смог дойти до конца комнаты. Больно, блин. Крысы и те меньше кусали. Даже устойчивость поднял на 10%, пока статуи пересчитывали мне ребра. Нанося удар, каждая статуя рассыпалась в пыль, которая оседала на мне слой за слоем. Мокрый, пыльный. Я напоминал собой чучело. Но возникшее сообщение показало мне, что все было не напрасно. Обновление задания «Путь шамана. Шаг 1». Пройдено три из четырех испытаний. Осталось только показать стойкость духа. Коридор номер четыре вывел меня в комнату, посреди которой была насыпана куча из крупного риса и гороха. Радовало только одно – ведро воды, стоящее рядом с кучей. Позволило мне смыть пыль с рук и лица. Действительно, испытание с водой нужно проходить последним, хоть чистым выйдешь. Все, что нужно сделать на четвертом испытании – Это за час с момента входа в комнату разделить общую кучу на две части, с горохом и рисом. Проверка на стойкость, на нервы. Усевшись на корточке, я принялся за работу. В этом испытании я мог дать фору любому игроку с воли. Их бы на рудник, да заставить день киркой помахать. Они бы узнали, что такое стойкость духа. Сыпавшаяся с меня пыль прилипала к рису, но я решил не обращать на это внимания. Нужно работать, а не думать о всяких глупостях. Мне потребовалось 40 минут, чтобы полностью разделаться с последним заданием. Да, как-то процесс инициации в шаманы меня не порадовал. Все испытания сделаны для нубов. Нуб – начинающий игрок. Выходя из комнаты, я увидел вполне ожидаемое сообщение. Обновление задания «Путь шамана. Шаг первый». Пройдено 4 из 4 испытаний. Задание выполнено. «Обратитесь к учителю шаманов». Направившись к выходу, я заметил тот самый красный камень, что упоминался в первом оповещении от системы. Если на него нажать, то мне придется пройти испытание заново. Я уже практически вышел из пещеры, когда вспомнил напутственные слова орка. «Доверься своему духу, он позволит тебе сделать правильный выбор». Я остановился. Сейчас я доверился по сути только мозгу и форуму, но никак не собственным ощущениям. Хотел ли я пройти все так, как было написано? На самом деле нет. Выполняя задание, я ощущал какую-то неправильность. Я вновь сел и принялся шерстить форум в поисках хоть малейшей подсказки, что было сделано неправильно. Да, задание было выполнено, но меня не оставляло ощущение, что я сделал все абсолютно неверно. И если прямо сейчас выйду корку, то увижу в его глазах разочарование. Около часа мне потребовалось на то, чтобы все перечитать, но так и не смог погасить свои сомнения. Единственное сообщение, которое выбивалось из общего ряда, было от шаманки со смешным ником «Шила Папая». «Шаманы, на этом испытании забудьте о том, что у вас есть мозг. Думают маги. Мы должны чувствовать. В этом наша сила». Я несколько минут сидел, уставившись в никуда, и ни одна мысль не посещала мою раскалывающуюся от напряжения голову. Покачав головой, я встал, подошел к красному камню и с какой-то непонятной злобой на него надавил. Пошли вы все со своими советами. Информация для игрока. Вы использовали камень обнуления задания. Внимание! У вас осталась всего одна попытка на прохождение испытания задания «Путь шамана шаг первый». Обновление задания. Путь шамана шаг первый. Пройдено. 0 из четырех испытаний. Собравшись, я пошел по направлению к коридору номер один. Что-то мне подсказывало, что проходить испытания нужно в строгой последовательности, иначе опять ничего не получится. Вернее, получится, но не то, что мне нужно. Разворот комнаты, и я опять стою между олененком и волком. На форумах четко написано, что если освободить волка, то он съедает олененка и после выхода из комнаты не получаешь зачет испытания. Да, и освобождают волка интересным способом. Возле входа лежит палка. Если ей его ударить, то на минуту волк теряет сознание, после чего быстро его освобождаешь и выходишь из комнаты. Главное успеть до того, как волк очнется. В противном случае он мгновенно загрызает неудачника. Я еще раз посмотрел на олененка. Ну, сидит себе в яме и сидит. Не орет, не верещит, не делает диких испуганных глаз. Может, у него там гнездо? Живет он в яме, а я его оттуда вытаскивать собираюсь. Другое дело волк. С прижатой капканом лапой жить не очень удобно. То, что скалится, понятно. Для него я сейчас олицетворение всех его мук. Подойду, будет пытаться загрызть. И главное, свойства недоступны, чтобы хоть уровень оценить. Сразу загрызет, или будет время откатиться в сторону. Я закрыл глаза и прислушался к себе. Что же делать? Мне ужасно не хотелось идти к олененку, И было безумно жаль волка. Я стремился всей душой его освободить. Душой? Может, это и есть тот самый дух, который нужно слушать? Я пошел по направлению к серому волку. У олененка есть шанс выжить в схватке с волком, если она состоится. У волка нет шансов выжить, если он останется в капкане. Выбор очевиден. Теперь нужно понять, как его вытаскивать. Скаля зубы и издавая приглушенный рык, волк прижал к голове свои остроконечные уши, взъерошил на загривке шерсть, припал на задние лапы и всем своим видом показал, что как только я пересеку незримую черту, Он на меня бросится. Ему было не важно, что передняя лапа зажата. Он собирался бороться за свою жизнь до самого конца. Настоящий боец. Я даже проникся к нему уважением. На его месте многие бы уже сломались. Присмотревшись, я увидел на массивной морде выражение звериной злобы. Ух ты! Волки могут выражать эмоции? Не знал. Или это такие примочки дизайнеров для придания антуража? Отложив этот вопрос на потом и стараясь не обращать внимания на волка, который собирался меня загрызть, я присел у самого края безопасной области и начал рассматривать капкан. Да, каким же извращенцам надо быть, чтобы придумать такую штуку? Лапа волка была зажата сразу в пяти местах, каждый палец отдельно, плюс один общий зажим на лапу. Хорошо хоть никаких зубьев или пружин. Просто зажимные пластины с защёлками. Всё, что нужно сделать для освобождения волка – разогнуть пять зажимов, зафиксировать их и поднять пластины. Но сразу стало понятно, что издали, палкой или ещё каким приспособлением, такой капкан не откроешь. Нужно лезть руками, подставив волку свою шею. Посмотрев в налитые злобой глаза волка, я не нашёл ничего умнее, как сказать дикую и глупую фразу – которую прочитал в книге про Маугли. «Мы с тобой одной крови, ты и я». После чего закрыл глаза, опустился на колени и полез освобождать волка. «Вот интересно, если он меня сейчас загрязет. Я отправлюсь на перерождение. У меня сбросятся навыки и параметры. Я вроде уже вышел из рудника, поэтому не должны». Дотянувшись до капкана, я принялся осторожно разгибать первый зажим, чувствуя над своей головой горячее дыхание волка. В груди перехватило дыхание, я весь напрягся, руки дрожали, но, не останавливаясь, продолжал освобождать жертву капкана. Теперь знаю, что выражение «сердце в пятки ушло» не просто красивая фраза, а вполне реальная физиологическая особенность организма. Моего точно. Прошло несколько секунд, но я был по-прежнему живой. Неужели сработало? Зря я радовался, когда думал, что зубцов в капкане не было. Были. Когда я разжал защёлку и поднял первую пластину с пальца волка, он как-то резко взвыл, после чего с глухим рычанием укусил меня за плечо. Резкая вспышка боли. Я что-то выкрикнул, после чего сжался, ожидая, что волк сейчас бросится на меня и догрызёт. Через несколько мгновений я открыл глаза и осмотрелся. Волк нападать не спешил. Он тихо рычал, периодически нервно взмахивая хвостом. Фух, пронесло. Перевернув пластину, я обнаружил причину такого поведения. Под ней находился огромный зазубренный штырь. Когда я поднимал пластину, то вырвал его, причинив волку неимоверную боль. Значит, он вот так вот со мной расплатился, боль за боль. Я перевел глаза на плечо, которое укусил волк. «Мать моя женщина, кровь! Я первый раз за все время игры в Барлеону, что охотником, что шаманом, вижу кровь у игрока. В игре было очень строго с ее отображением. Ее не показывали никогда. Вернее, раньше не показывали. Сейчас я прекрасно вижу, что с моего плеча тонкой струйкой течет красная жидкость. Убрав следующие пластины и освободив из зажима лапу волка, Я поднялся и, слегка пошатываясь от внезапно навалившегося головокружения, двинулся по направлению к выходу. Волк кусал меня каждый раз, когда я убирал пластину с его пальцев. Оба плеча, получив по два укуса, очень сильно кровоточили. Крови уже вытекло столько, что можно было насобирать целое ведро. Интересно, откуда ее во мне столько? Хотя неважно. Волк уселся возле капкана и принялся вылизывать свою лапу. Лапу он залечит, закуска в виде олененка есть. А то, что я испытания не прошел, не так уж и важно. Главное, сделал то, что считал правильным. Окинув на прощение взглядом комнату с сидящим волком и торчащей головой олененка, я двинулся по направлению к увлекательному походу по тросу. Во второй комнате тоже все было по-старому. Трос и пятиметровая яма с водой. На форумах не было описано, как проходить по этому тросу. В основном хвостовство шло по поводу длины пройденных метров. Я невольно усмехнулся. И тут длиной меряются. Раны от укусов волка постепенно закрывались. Кровь продолжала появляться только маленькими каплями. Поэтому я решил не обращать на нее никакого внимания. Откинув все мысли, освободив свой разум, двинулся по тросу. «Я канатоходец!» Я бабочка, изящно порхающая над свечой, не опаляя при этом себе крылья. Я... я мокрый и злой шаман, взбирающийся обратно и остервенело продолжающий раз за разом падать с каната. От воды раны на плечах разошлись, и кровь вновь начала литься уверенной струйкой, окрашивая воду в яме в красный цвет. Вылезая из нее, наверное, в сотый раз, я решил сделать паузу. То, что нужно проходить по канату, я чувствовал всеми фибрами своего тела, но у меня ничего не выходило. Слишком тонкий, слишком неудобный, расположенный прямо на поверхности воды канат, никак мне не покорялся. Да и сама вода, которая была кристально прозрачной до начала испытания, сейчас представляла собой мечту вампира. По насыщенности красного цвета складывалось ощущение, что вся вода превратилась в кровь. Я непроизвольно посмотрел на плечи. Они все так же продолжали кровоточить. Странно. Я больше не испытывал головокружения, а если судить по количеству вытекшей из меня красной жидкости, то парой везер тут уже не обошлось. Если раны от времени затягиваются, то я думаю, что нужно сделать паузу и дать им возможность зажить. В воде раны намокают и раскрываются. Плюс постоянное движение. Решено. Я уселся возле препятствия, закрыл глаза и попробовал расслабиться. Проснулся я от того, что ударился затылком о пол. Ого, вот это расслабился, даже заснуть умудрился. Посмотрел на плечи. Наконец-то! Запекшаяся корка и больше никакой крови. Осторожно поднявшись, я вновь подошел к канату. Жуть какая! Кровь превратилась в корку не только у меня на плечах, но и в яме образовав на поверхности воды широковатую красную пленку, словно в каком-нибудь фильме ужасов. Меня передернуло, но вновь откинув все лишние мысли и сосредоточившись только на канате, я двинулся вперед. Первый шаг, второй, третий, пятый. Складывалось ощущение, что идешь по водяному матрацу, упругому и надежному. «Прочь мысли, нужно двигаться!» Я дошел до противоположного края, ступил на твердую поверхность и оглянулся. Я сделал это. Корка крови образовала на поверхности воды упругую пленку, которая не позволила мне оступиться и упасть. Выходит, не зря меня волк кусал. Так и было все задумано. Тогда почему я не получил оповещение, что пройдено хоть одно испытание? Недоуменно пожав зажившими плечами, я двинулся к выходу. «Раз нет оповещения, то и дальше буду делать то, что считаю нужным, а не то, что написано в инструкциях». «Все равно хуже не будет». С такими мыслями я вошел в третью комнату, где меня встретили 10 каменных статуй. В первый раз я просто прошел мимо каждой статуи, которые разминались дубинками и посохами по моей спине. Достойны ли это шамана? Думаю, нет. Шаман должен говорить с духами. Шаман должен возносить своих предков». Я вдруг понял, что делал орк, когда рассматривал фигурки воинов-орков из шахматного набора Кармадонта. Он воздавал им честь. Для него, как для верховного шамана, это были не просто фигурки, а олицетворение его предков, своего рода, духи народа. Я внимательно осмотрел ближайшую ко мне статую «Девушка, лет 19, если не меньше». То, что я принял вначале за дубинку, на самом деле было резным посохом. Простенькое пастушье платье, грубый плащ, большая сумка, повешенная через плечо. На постаменте, на котором стояла статуя, была скромная надпись «Я линенка среброкрылая». Но именно эта надпись заставила меня опуститься на колено и склонить голову. В истории человеческой расы было не так много женщин, о которых даже орки отзывались с уважением. Если точнее, то была только одна — лекарь Ялининка. Великая, другого слова трудно подобрать, непревзойденная, спасшая не один десяток тысяч жизней. Когда она спасла, казалось, от неизлечимого яда предводителя лесных эльфов, он подарил ей серебряные крылья — позволяющие по воздуху перемещаться по всей Барлеоне. Двадцать лет серебряная молния носилась по миру, и там, где появлялась она, болезни исчезали. Когда елиненко ушла на покой, по всей Барлеоне был объявлен траур. Плакали все. Люди, высокомерные эльфы, кровожадные орки, даже гоблины, которые считались вымершей расой, пришли возложить на ее могилу цветы. Великая была достойна этого. День ее смерти всеми расами был признан днем отказа от оружия, и вот уже две тысячи лет никто не нарушал этого закона. Когда я играл за охотника, одно из заданий как раз было связано с тем, чтобы собрать букет цветов, возложить его на могилу Еленинки и сказать слова, которые сейчас слетели с моих губ. «Покойся с миром, Великая, ты навсегда останешься в нашей памяти». Раздался хлесткий звук, словно рядом сработала хлопушка, и меня окутало облако пыли. Я поднялся на ноги и подошел к следующей статуе. Предками нужно гордиться и отдавать им честь, а не показывать свою гордость и пренебрежение к их ударам. У меня не было восторга от того, что я нашел способ пройти статуи, не получая ударов. Сейчас меня переполняло чувство гордости за ту расу, на стороне которой я играю. С трудом проглотив комок в горле, двинулся дальше. Воины, император Кармадонт, два архимага, великие люди из истории человеческой расы, рассыпались перед моей склонившейся головой. Зачем же так? От статуи оставалась только пыль, которая уже трехмиллиметровым слоем была нанесена на мое тело. Когда рассыпалась последняя статуя, по моей щеке скатилась слеза, мгновенно впитавшаяся в пыль. «Ух, вот это пробрало. Нужно приходить в себя и двигаться дальше. Скоро распределение». Выходя из комнаты, я повернулся и еще раз низко поклонился пустым постаментам. Ничего, что статуй уже не было, но их дух наверняка еще витает в комнате. Предков нужно чтить. Подходя к четвертому испытанию, я уже знал, что нужно делать. В прошлый раз я обнаружил, что кресу прилипала пыль от статуй, Я зачерпнул горсть зерен, перетер их в пыльных руках и опустил в воду. Забодай меня, пчела, если не прав. Рис камнем пошел ко дну, горох же остался плавать на поверхности. Вот и замечательно. Когда я опустил ведро последнюю горсть зерен, почувствовал удовлетворение. Теперь действительно все. И заняла такая сортировка у меня всего 5 минут, а не 40, как ранее. Выловив весь горох, я уже хотел выливать воду, как ведро принялось ощутимо дрожать. И через несколько мгновений над ним начали появляться зеленые ростки. Вначале один, потом второй, и вот уже сплошной зеленый ковер возвышался сантиметров на 50 над ведром. Ух ты, рис пророс! На конце каждого стебля было небольшое утолщение – Поэтому верхушка образовавшегося куста сейчас больше всего напоминала зонтик. Когда рис прекратил расти, я осторожно прикоснулся пальцем к одному ростку. Стебель заметно приподнялся над остальными. Его верхушка раскрылась, словно бутон цветка. И над зеленым ковром появилась проекция маленького медвежонка. Такого милого, плюшевого, неуклюжего, что на моем пыльном лице появилась улыбка. И я попробовал погладить этого чудесного зверька. Резкий и громкий рик матерого медведя, удар и минус 10% моей жизни. Таков результат прикосновения к проекции. Хорошо, хоть крови не было. Значит, она только на первое и второе испытание нужна была. Я еще раз прикоснулся к стеблю, проекция исчезла, бутон закрылся, и стебель принял такой же вид, как и все остальные. «А что это такое?» Что за медвежонок, который бросается на хорошего человека в лице меня? Я прикоснулся к следующему стеблю. Тигренок. Следующий — носорог. Кенгуренок. совёнок, Волчонок. Если все предыдущие звери не вызывали во мне никакого интереса, то вот этот белый пушистый комок радости, который гонялся за своим хвостом, с такой смешной сердитой мордашкой от того, что у него не получалось его догнать, Просто взывал к тому, чтобы его погладить. Блин, опять больно будет. Но я не мог себя перебороть. Закрыв глаза и ожидая очередной вспышки боли, я протянул руку. А какая же у него мягкая и приятная на ощупь шерсть. Я открыл глаза и увидел, что часть моей руки, которая находилась возле проекции волчонка, стала прозрачной. Этой рукой я мог гладить скулящего от удовольствия малыша, который и не думал меня кусать. Хоть какая-то радость от прохождения всех этих испытаний. Хотя со статуями тоже хорошо пошло. Наигравшись с волчонком, я убрал руку, которая мгновенно приняла свой естественный вид. Потянулся к стеблю, чтобы сделать его прежним, но меня остановило сообщение. Получено задание. Поиск тотема. Вы определили свой тотем. Белый волк. Чтобы начать его поиски, обратитесь к учителю шаманов. Стебель закрылся самостоятельно и вернулся в общую массу, оставив меня сидеть с протянутой рукой. Вот это номер. Я могу получить такого вот волчонка? Так, вроде орк, учитель шаманов. Нужно сейчас бежать к нему, чтобы он рассказал что да как. И фиг с ней с инициацией. Такой мохнатый комок дороже. Я вскочил и ринулся к выходу. Но у самой двери меня что-то остановило. Опять это дурацкое чувство неправильности и незавершенности. Неужели Волк не мой тотем? Если это так, то можно ли будет его сменить? Я открыл гайд и принялся искать нужную мне информацию. Блин, если шаман выбирает себе тотем, то он оставался с ним на все время игры. Сменить нельзя, прогнать нельзя... Можно только воплотить часть тотема в реальность и ходить с ним, как со спутником. Даже кататься на нем можно было. Одна из функций тотема заключалась в транспортировке игрока. Волк мне очень нравился, но опять же, только внешне, не внутренне. Нужно возвращаться и еще раз внимательно осмотреть весь зоопарк. Если ничего не найду, так оставлю волка. Я уселся возле ведра и принялся раскрывать стебель за стеблем. Внимательно прислушиваясь к своим ощущениям. Через 15 минут я наткнулся на то, что заставило меня замереть. Дракон. Пусть и маленький, но самый настоящий дракон. О них ходили только слухи. О них было написано в гайдах, но никто их никогда не видел вживую. Во всяком случае таких людей я не знаю. Однажды даже собирался исследовательский рейд в горы, чтобы повстречаться с драконами, но все закончилось полным провалом. Я осторожно протянул руку. Гладкий, юркий, с острым гребнем. На автомате я зачерпнул горсть гороха, что лежала рядом со мной, и протянул его дракончику. Обвив мою призрачную руку, проекция дракона со слышимым чавканьем начала его грызть. А когда горох в руке кончился, дракон воспарил и призывно пропищал. А ему понравилось. Я зачерпнул новую горсть гороха, И вновь протянул ее голодному летуну. Никогда не думал, что кормить животных такое интересное занятие. Выйду на волю, обязательно заведу себе пару котов-имитаторов. Когда весь горох был скормлен, дракончик довольно зевнул, свернулся клубочком и сделал вид, что спит. Стебель стал закрываться, а у меня перед глазами появилось новое сообщение. Изменение задания, поиск тотема. Вы изменили свой тотем «Белый волк» на «Черный дракон». Чтобы начать его поиски, обратитесь к учителю шаманов. Когда я выходил из комнаты, никакое чувство незавершенности больше не останавливало меня. Ну и фиг с ним, что я провалил инициацию. Пройду ее, как только выйду из поселения. Но иметь в тотеме духа дракона — это круто. Правда, надо еще узнать, как его получить. В гайдах об этом как-то мало было написано. Обратитесь к учителю, он расскажет, что делать. На форум пока не залезал, еще успеется. И так много времени потратил со своим вторым заходом по испытаниям. Нужно выходить к Орку и разочаровывать его. Я вышел из пещеры и пошел к Орку, который продолжал держать в руках великого духа воздуха. Как бы мне не хотелось их расстраивать, но выхода не было. Орк внимательно смотрел на меня и ждал, что я скажу. «Правду я скажу. Что же еще?» Я не смог пройти испытания. После первой попытки мне показалось, что все, что я сделал, было в корне неправильно. Поэтому я прошел испытание еще раз. По-своему, а не так, как советовали. В общем, я развел руки в стороны и пожал плечами. Не смог. Орк промолчал, а в горах пронесся ураганный ветер. Голос великого духа воздуха. Дух шамана должен быть тверд. Ты обрек оленёнка на смерть, освободив волка, но ты обрек волка на жизнь, освободив его от капкана. Всю жизнь шаманы должны принимать тяжелые решения, которые приведут одних к гибели, других оставят в живых. И незыблемость, твердость этого решения шаман должен ощущать всем своим существом. Иначе он будет не способен постоять за себя перед великими духами стихий. Дух шамана должен быть стоек. Шаман должен понимать, что решения, которые он принимает сейчас, будут влиять на его жизнь потом. Если бы ты переплыл яму с водой, то не смог бы собрать пыль, необходимую для дальнейшего испытания. Ты стойко раз за разом заставлял воду покориться тебе, спаивая ей свою кровь. Ты не знал, но чувствовал, что делаешь все правильно. Чувство – это то, что отличает шаманов от других классов. Дух шамана должен быть мягок. Забывший своих предков шаман – черств и слеп. Духи не будут откликаться на его зов. Он не сможет вырасти выше элементарного шамана. Для тех, кто не почитает предков, это предел. Ты почтил память своих предков, они верят в тебя, шаман. Дух шамана должен быть гибок. Первое, видимое на первый взгляд решение, не всегда является правильным. Разделить зерна только половина пути, понять, для чего они нужны, Доступно только истинным шаманам. Ты смог. Поэтому я дал тебе возможность выбора тотема. Остальные шаманы получают его случайно. Я закончил. Ты смог порадовать меня, младший брат. Отныне ты начинающий шаман. Вихрь в руках Хорка стал стремительно слабеть и буквально через десятых секунд исчез. Обновление задания Путь шамана шаг 1. Задание выполнено. Обновление класса игрока. Класс шамана заменен на «Начинающий шаман». Обратитесь к учителю для обучения работы с младшими духами стихий. Я посмотрел на орка. «Учитель!» Почтительно склонил я голову. «Позвольте прикоснуться к вашей мудрости». «Я не могу тебя учить, младший брат», — ответил орк. «Решением совета шаманов». «Меня лишили этой возможности. Тебе нужно найти более достойного учителя. В пригороде Анхурса живет старый шаман Корник. Обратись к нему, он тебе поможет. А теперь нам пора возвращаться. Процедура распределения начнется с минуты на минуту. Получена классовая цепочка заданий. Путь шамана. Путь шамана шаг второй. Найдите учителя шаманов Корника». Орк создал портал, и мы вернулись в его кабинет. Опять у меня возник глупый вопрос. А кто управлял рудником, пока орка не было? Нет, спрашивать не буду. Еще обидится и распределит, куда попало. Мне же нужно Ванхурс. Там и Корник где-то живет, и Карт. Да и Таверна Веселый гном тоже в том городе. Пройдет три месяца, и я все это смогу найти. Раздался хлопок. И в кабинете орка открылся портал перехода. Вот и все. Сейчас я войду и окажусь в какой-нибудь деревне, где местный староста. Вышедший из портала человек прервал все мои мысли. Низенький, толстенький, жабоподобный, с камьями на груди. Губернатор явился на прикю. А ему-то что тут понадобилось? Но неужели без меня нельзя распределить этих противных заключенных? Начал пищать он своим омерзительным голосом, даже не смотря в мою сторону. Этого засунуть надо в какую-нибудь захудалую деревушку, например. Большие Васю! Губернатор запнулся, ибо его взор наконец остановился на мне. Пипец. Неужели распределением занимается не Орг, а это человекоподобная смесь жабы и губернатора? О, точно, жабернатор. Губернатор несколько мгновений простоял с вытянутыми губами, так и не договорив Васюки. Затем на его лице проступила гаденькая ухмылка, он даже руки потер, после чего начал выплевывать слова. «Я же говорил, что я не забуду того, что ты не отдал мне свою легендарную вещь, того, как ты обошелся со своим губернатором. Ко мне в замок, немедля!» В качестве поселения я назначаю Махану, бывшему заключенному рудника Прика, свой замок. Марш в портал, бегом! Внимание, ближайшие два месяца и 26 дней вам предложено прожить в замке губернатора провинции Сирест. У вас есть возможность покинуть замок на срок не более 48 часов, после чего вы будете телепортированы обратно. Желаем приятной игры! Я посмотрел на своего бывшего начальника. «Это что, шутка?» «Дух шамана должен быть стоек. Ты должен это пережить, младший брат», — говорил взгляд Орка. «Твою же налево! Два месяца и двадцать шесть дней ада под предводительством жабернатора? Да не вопрос, и не такое проходили», — сказал себе я и решительно вступил в портал. «Прощай, рудник Прика. Надеюсь, навсегда». «Конец!» Озвучено творческой группой Аист. Читает Мостфильм. 2015 год. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Найти нас можно, вписав в поиски творческая группа Аист. Вся актуальная информация и новинки появляются там.